Глава пятьдесят вторая Пейдж вывела готовые для нас двоих мотоциклы на дорожку. Я запрыгнул на один. «Показывай путь», — сказал я, разгоняя двигатель. Пейдж пулей сорвалась с места, и я рванул за ней. Я всё ещё видел тучи, клубившиеся над дальними крышами. Мы огибали углы и мчались переулками. У своих домов толпились сотни людей. Они смотрели и показывали на приближавшийся туман, в страхе прижимали ладони к губам. Пока ехали, я замечал на их лицах следы паники. Некоторые спорили друг с другом, тыча пальцами и крича. После того, как люк скрепко просел, все они, вероятно, решили, что вскоре погибнут, а затем надвинулся мороз, и иллюзий у людей стало еще меньше. За следующим поворотом Пейдж скокнула на тротуар и протаранила хлипкий деревянный заборчик одного двора. Мы прорывались прямо по садам и газонам, срезая путь, где только возможно, лишь бы обогнать надвигавшийся туман. А тот смыкался уже над всем городом. Наблюдая, как он вздымается вокруг нас, я ощущал, как изводит меня тревога. Стены туч сходились вокруг нас, Мы были в ловушке. Вновь мы пронеслись мимо людей, всех их одолела паника. Казалось, у всех зародилась одна и та же мысль срочно отыскать выход из люкса. Я прибавил обороты, и мой мотоцикл набрал скорость. От чего-то казалось, что если мы достигнем особняка Климаты, туман не сумеет нас поглотить, хотя я и знал, что это неправда. Он впереди, крикнула мне Пейдж. Может, четверть мили вправо. И с этими словами она свернула за ближайший угол. Когда я повернул за ней, моим глазам открылся громадный особняк. Он не был так нарочит, как те капитолии, что крылато воровала по всей стране, но масштабы и размеры его были сопоставимы. Огромное, аспидно-серое здание с острыми крышами, четырёхэтажное с раскинувшимся вокруг участком, заросшим тысячами цветов и полями ярко-зелёной травы. Когда мы подъезжали ближе, испалинская волна тумана ударилась о дом сзади, вздыбилась над его верхушкой и перелилась на траву. Весь обняк исчез. Яркие краски гасли прямо перед нами. Туман наваливался, подступая к нам. Обещание неизбежное. Сбрось ход, крикнула Пейдж. Мы дали по тормозам, двигатели наших мотоциклов притихли. Дальше мы двинулись ползком, как раз когда туча накрыла нас. Всё исчезло, и температура немедленно упала. Так я всегда и представлял себе тот миг, когда из этой жизни переходишь к тому, что следует за ней. Я поёжился от мгновенного наката обмахнувшего меня холода. "Ничего не вижу", крикнул я Пейче, останавливаясь. "Я тоже", ответила она, выключая двигатель. "Нужно найти и убить климату, пока всё не стало хуже", сказал я и слез с мотоцикла. Всё было совершенно тихо и совершенно бездвижно. Я огляделся, но уже Ничего нельзя было разглядеть. Наверное, стоило прихватить термальные сканеры. «Я взяла термальный голографический прицел от моей винтовки», — ответила Пейдж. «Ну, хотя бы один из нас понимает, что мы делаем». Я гляделся снова, но видно было одну лишь белизну. Я поднял руку и поднёс ладонь к лицу, затем медленно отвёл её, наблюдая, как она исчезает в тумане. Примерно в полутора футах она пропала совсем. Иди сюда, позвала меня Пейдж. Нам нужно держаться ближе. Я двинулся на её голос, пока у меня перед глазами не нарисовалась тень её мотоцикла. Пейдж осматривала участок вокруг особняка через голографический прицел. Никаких тепловых следов не засекаю, произнесла она. По крайней мере, снаружи постой. Она замерла, сосредоточившись на какой-то одной точке. Там что-то есть, но оно бледное, такое слабое, что я чуть не пропустила. Пойдём? Она дотянулась и взяла меня за руку. Мы неуклюже заковыляли по улице. Меня вновь потрехивало от холода, а руки покрылись мурашками. "Тебе уже видно, что это?" спросил я, когда мы подошли поближе. Она покачала головой. Пока нет. Погоди-ка. Она остановилась, направляя на это место голографический прицел. Похоже на человека, но тепловая сигнатура очень слабая. Дальше мы двигались молча, пока не добрались до участка с особняком Климаты. Прямо перед нами, произнесла Пейдж, осторожно делая шаг вперёд. Я вытащил Шайла и взял его на изготовку. «Прямо над нами!» — произнесла она, задирая подбородок. Мы остановились у флагштока. И тут только я заметил пару серебряных туфелек у меня перед самым носом. Тело, крепко привязанное к столбу. «Как ты думаешь, кто это?» — спросил я. «Узнать это можно только одним способом», — ответила Пейдж. «Подержи-ка». Она передала мне термальный голографический прицел. Одной рукой я его взял, а другую протянул ей, чтобы она встала на неё, как на ступеньку. Сапог её уперся мне в ладонь, и я подсадил её выше. Она вскарабкалась чуть выше, пока не утвердилась у меня на плечах. Я покрепче уперся ногами в землю и придерживал её за лодыжки. «Это клемата!» — крикнула мне она сверху. Ледяной из ноб сбежал вниз у меня по венам. «Ты уверена?» крикнул я ей вверх. Уверенно. У неё что-то на шее, это похоже на табличку. Она повозилась там с чем-то, чего я видеть никак не мог. Что написано? спросил я. Предатель. Температура упала вновь. Если б вокруг не висел туман, я бы мог разглядеть клубы собственного дыхания. Но в тумане было невозможно разглядеть ничего. На коже он ощущался кристалликами льда. Однако Пейдж на холод не жаловалась. «Значит, и я не стану. Тем не менее, если температура упадёт ещё ниже, нам нужно будет искать укрытие». «Нужно всё время двигаться», — сказал я себе. «Если Климата умерла», — произнёс я, «почему же тогда усиливается мороз?» «Не знаю», — ответила Пейдж. Она соскочила с моих плеч и сразу же вложила руку мне в ладонь. Не потеряйся, сказала она. Ты тоже. Рука у неё была холодной, холоднее моей. Я вспомнил то обмундирование на случай холода, которое мы прихватили с собой. Всё, она сейчас ухёршила. Откуда-то издали донёсся тупой ропот. Он перерос в гневные крики, голоса стали многочисленнее. Я мог себе представить горожан, собравшихся в неуправляемую толпу и едва способных видеть друг друга. Чем больше толпа росла, тем больше недовольства слышалось в их криках. Они хотели получить ответы. Они больше не были покорными донорами жизни, в каких их желал бы превратить жизни сил. Я держал за руку Пейдж, осторожно забираясь обратно на свой гравитационный мотоцикл. «Влезай!» "Сказолия. Разве мы не на двух поедем?" спросила Пейдж, поворачиваясь к своему оставленному мотоциклу. "Если кто-то из нас не туда свернёт хотя бы разок, мы больше не найдём друг дружку", ответил я. "И то верно". Пейдж села сзади, и я завёл двигатель. Дорога сюда была совершенно свободна. Здесь наверху не было машин, а потому перемещаться в тумане было гораздо легче, нежели я рассчитывал. Мы медленно и осторожно ехали по улицам на малых оборотах. Костяшки пальцев у меня заледенели, пока я сжимал руль мотоцикла. После пары поворотов я осмотрелся, не в силах ничего разглядеть в густом тумане. «Мы что, потерялись?» — спросила Пейдж. «Угу». «Блеск. Тогда как же нам вернуться?» Я выхватил мобильник и заговорил в него. «Хёршел, как слышишь меня?» — ответил его хриплый голос. «Слышу. Нужно, чтобы ты запустил фальшфейр прямо над домом». «Очень не хотелось бы тебя огорчать», — ответил он. «Но ты ничего не увидишь. Туман уже здесь». «Я знаю», — сказал я. «Всё равно запускай». «Один фальшфейр пошёл». Я остановил мотоцикл. «Вытаскивай термальный прицел и наблюдай за небом, где появился тепловой след», — велел я Пейдж через плечо. Она вытащила прицел и медленно повернулась вокруг своей оси, взирая на небо. «Вон!» — сказала она, показывая куда-то вдаль. «На северо-востоке!»